Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Екатерина Рождественская Двор на Поварской Пролог Всё наше счастье из детства, даже если оно это твоё счастье огромное, ждёт тебя в будущем. Всё равно, ничто с тем детским счастьем не сравнится. Вероятно, это основа, мудро заложенная природой, на которую потом спокойно может наслаиваться всё: обиды, измены, глупости, гадости, страсти. Но счастливая эта детская подушка, довольно весумая и могучая, не даёт раствориться и пропасть. В таких особых ситуациях мысли уходят в те чуть подзабытые воспоминания, когда все твои родные ещё живы, молоды и безбечны, когда нету у тебя никаких забот, а по утрам тебя ждёт бутерброд на завтрак, из только что купленного белого хлеба с настоящей докторской колбасой по ГОСТу и какао золотой ярлык, любовно приготовленные бабушкой. Или городская булочка за 7 копеек без изюма. Хотя я больше любила с изюмом. Называлась она почему-то калорийной и стоила уже 9 копеек. Помните? Ну, калорий тогда никто особо и не считал. Изюминки были похожи на жучков, и я высчитывала, сколько жучков досталось моей булочке. И, кстати, тогда была не булочная, а булышная. Мой первый адрес детства Поварская 52. Тогда ещё улица Воровского. Вот что написано в одной умной книге по архитектуре про наш двор. Огромная классическая усадьба с обширным, сложной, приближенной к овалу формы двором, со всех сторон окружённым низкими одноэтажными служебными постройками и двухэтажными жилыми флигелями, соединёнными проездными арками. Главный дом, двухэтажный с мезонином, имеет торжественную пятичастную композицию. Его боковые ризалиты оформлены по сторонам с паренными дорическими колоннами, Поддерживающими выступающие вперёд карниз с аттиком. Эти боковые части соединены с центральной небольшими террасными переходами на уровне второго этажа, украшенными тонкой кованной решёткой ограждения. Центр выделен мизанином под фронтоном с крупной геральдической композицией. В центре тимпана фронтона гербы родов Бадей и Калычёвых, поддерживаемым шестиколонным коринфским портиком. Интересно простая, но милая в своей доморощенности архитектурная обработка флигелей. Как сухо, по-деловому и не совсем понятно о моём родном дворе, о таком красивом, удивительном месте доморощенное. Ничего она не доморощенная, обработка эта. И всё во мне сразу восстаёт против такого описания. Там всё по-другому, правда? И сразу волшебные, обволакивающие воспоминания. Я совсем ещё мелкая, около 3, наверное. Бегу мимо шестиколонного коринского портика к папе, огромному, заслоняющему солнце, и он садится на корточки, чтобы мы оказались с ним на одном уровне, чтобы глаза в глаза. И он поднимает меня и подкидывает высоко-высоко до облаков, а потом ставит на землю и показывает какие-то масляные железяки, обернутые коричневой бумагой. «Что это?» — спрашиваю. «Велосипед!» — отвечает. «Трехколесный! Тебе же скоро три!» «А потом будет четырехколесный!» — спрашиваю. «И пяти!» «А у тебя сколько колесный велосипед?» Мы смеемся и долго с ним обдираем новый велик, снимая вонючую промасленную бумагу. Потом папа катает меня, согнувшись в три погибели, вокруг бронзового дядьки, который сидит на бронзовом постаменте, держит в руках бронзовую книгу и морщит свой бронзовый лоб. Звали его дед Толстой. Так мне тогда казалось. Я этого дядю не любила, но мама рассказывала мне, что он писал длинные истории, иногда про войну, иногда про мир, и что у него была очень терпеливая жена, которая помимо того, что постоянно рожала ему детей, Ещё и переписывала по много раз все его длинные истории. А потом ему всё это надоело, он разулся, ушёл из дому в народ, заболел и помер. И ему поставили почему-то у нас во дворе памятник. На нём всё время сидели голуби и каркали ему на голову. Мне это не нравилось.